Глава 34. Последнее утро. Ты будешь ко мне приходить, как раньше? Не знаю, почему. Не знаю. Я проснулся от недоумения и сразу ощутил нестерпимую мятную вонь, словно меня уменьшили, как каррика и валью, а потом поместили в коробку с остатками зубного порошка. Перевернувшись на спину, я сразу почувствовал ягодицами последствия горячененьких, полученных под утро. Но это ещё полбеды. Мне показалось, что мои лоб и щёки покрылись едкими струпями, которые стягивали кожу так, что даже помурщиться больно. Не может быть. Как же так? В палате было совсем светло. Косой солнечный луч, прорвавшись сквозь листву, бил точно в лицо незнакомки, смотревшей на меня изоблупившейся рамы с усмешкой. "Эх ты, Соня", проворонил таки. Чтобы окончательно убедиться в непоправимом, я скосил глаза вправо на Лемешева. "Так и есть". Он ещё безмятежный дрыг, острый профиль, утопающий в подушке, был строкой неподвижен. Только ноздри презриливо трепетали, страдая от ядовитой свежести. Всю его физиономию до ушей покрывали разводы зубной пасты: белые, розовые и салатовые, точно неумелый кондитер пытался украсить торт кремовыми вензелями. Две завитушки над верхней губой изображали усы. Значит, нас разукрасили недавно, когда уже рассвело. В потёмках усы не нарисуешь, а луч фонарика может разбудить. Я осторожно потрогал своё лицо. И пальцы сразу вляпались в похочее месиво. Оно местами подсохло и неприятно стягивало кожу. Это возмездие. В прошлую смену наша троица продержалась, тихо подбадривая друг друга всю ночь, и на рассвете, когда сон особенно глубокий и сладок, перемазала пастой всю палату за исключением, разумеется, Шохина и Жаринова. Вот смеху-то было после подъёма. Кстати, по лагерным обычаям обижаться А тем более мстить за прощальную мазню нельзя. Сам виноват, проспал, посмешины над собой и другими, а потом иди в умывалку. Я сел в кровать, я осмотрелся. Напротив меня хлопал глазами Засухин. Его удивлённые круглые рожицы напоминала поллитру, на которой смешивали белило и розовую краску. Увидев мою разукрашенную физиономию, он нервно хихикнул, но замолчал, увидев мой кулак. Тихо спросил я. Он в недоумении выпятил нижнюю губу и пожал плечами. Измазали всех до единого. Как это могло случиться? Ведь голубь с вечера собрал в коробку всю пасту. Кто же это сделал? Сначала я заподозрил Аркашку. Дождался я там стил, а тюбик как-то заначил. Его опухшее от побоев спящее лицо было чистым, не тронутым мазнёй. Но тут он со стоном повернулся носом к стене, и на его затылке стало заметно большое белое пятно. Неужели посидел от обиды и унижения за одну ночь? Ужаснулся я, но потом сообразил. Неизверженный тиран, видимо, спал, накрывшись отобидчиков одеялом, и неведомым злоумышленникам удалось заморочить лишь торчавшие наружу волосы. Кстати, когда Жаринов, отправленный в умывалку, вернулся в палату, я не запомнил. Наверное, он дождался, пока все захропят, потом жалкий, побитый, опозоренный проскользнул на свою угловую койку и закрылся от жестокого мира одеялом, пахнущим псиной. Продолжая изучать место преступления, я заметил, что на полу валяются пустые тюбики. Одни плоские, словно побывавшие под катком, Другие, туго свёрнутые и похожие на улиток, с круглыми удивлёнными ротиками. Интересно. Откуда у Зладеев паста? Выходит, они заранее знали о конфискации и запаслись? Неужели девчонки могли, ещё как могли? Но у них тоже всё отобрали. Где же они взяли бы и припасы? Ведь из пионеров о предстоящей конфискации никто не знал. Ну да. Сюда бы Шерлока Холмса с доктором Ватсоном. Я внимательно рассмотрел пустые тюбики, разбросанные по полу. На некоторых виднелись названия: Старт, Зефир, Лесная, Интересное кино. У большинства пацанов отобрали Помарин, который называется так, потому что им можно клопов морить, Едрёный. У кого-то, помню, конфисковали Буратино, Антошку, Пчёлку. которые в самом деле отдают мёдом. Тигран дал мне как-то попробовать. Примерно такой же расклад у девчонок. Я же видел. Целый месяц мы бок о бок умывались. По моим наблюдениям, они труд щётками зубы гораздо дольше, чем мы. Да ещё многие перед сном наяривают. К концу смены у них пасты почти не остаётся. А Поступальская, помешанная на белизне зубов, израсходовала свой жемчуг. За неделю до конца смены в артистки готовятся, мне Нинка Краснова выболтала. Голуб, сжалившись, выдал ей целёхенький тюбик из резерва. Странные всё-таки они существа, девчонки. Так заморачиваться из-за цвета зубов, как в сказке, еле на свете всех милее, всех румяней и белее. Но кто же нас всё-таки вымазал? За окном послышались жестяные звуки скрипучего репродуктора. Вставай, вставай, дружок, с постели на горшок. Вставай, вставай, порточки надевай. Лемешев открыл глаза и сначала лежал неподвижно, принюхиваясь. Потом осторожно потрогал свои розовые усы и плаксиво сморщился. Вымызали такие? Угу, кивнул я. У меня тоже усы. Тоже, подтвердил он. Зелёные, а у меня розовые гады, возмутился Пашка. Ну ведь пасту у всех отобрали. В том-то и дело. Кто же? Об этом и думаю. Может, это нам за первую смену отомстили? предположил он. Вряд ли. Всех вымызали. Да, не стыковочка. Девчонки у них тоже тюбики конфисковали. Остаются марсиани. Усмехнулся Пашка, и его розовые усы смешно шевельнулись. В палату походкой победителя вошёл бодрый голубь, одетый в майку и треники. Выглядел он по-домашнему, словно ночевал здесь в нашем корпусе, а не у себя в общежитии. Его чуть пошатывало. И мятный воздух в комнате смешался с лёгким похмельным перегаром. В руках вожатый держал коробку из-под макарон. Ну что, клоуны, засмеялся Коля, обводя нас весёлым и мутным взглядом. Проспали. Зря выходят, мы старались, пасту собирали. Эм, посмотри на этих импрессионистов. Из-за его спины выглянула Эмаль и картинно всплеснула руками. Она была в халатике с распущенными волосами и расслабленно улыбалась. Девчонок тоже измазали? спросил Тигран. У него была такая физия, словно его макнули как чарли чаплина лицом в кремовый торт девочки такими глупостями не занимаются поматала волосами воспитательница девчонки занимаются другими глупостями жмурись как кот промурлыкал вожатый он хотел ещё что-то добавить но воспитательница ткнула его локтем в бок зарядка будет спросил пферт ему нарисовали на щеках крестики и нолики Нет, физрук устал. Ликуйте. Вы разве не поняли, что вас на час позже подняли? Ценните. Голуб подошёл к Жаринову, взял его за подбородок и некоторое время рассматривал расквашенную рожу. Ты жив, жертва коллектива? Жив, ответил тот, едва шевельнув разбитыми губами. Заявление для мировой общественности делать будешь, кто, почему, за что? Не буду, сам разберусь. Ну, твоё дело. А тебя я смотрю почти не вымызыли? Странно как-то. Голубь загадочно почесал грудь. Вымызыли, мрачно ответил тот и показал свой затылок. Засохшие белые волосы смешно торчали в разные стороны. Хитиор, это не я, и лошадь не твоя. Голубь, достав из заднего кармана зеркальце, с огорчением проверил рядеющий чуб. Можно? Бывший тираннозавр неуверенно протянул руку. Ну посмотрись, посмотрись. Вожатый отдал в зеркальце. Зрелище не для слабонервных. Суки, прошептал аркашка, изучая синяки и кровоподтёки на избитой физиономии. Вот мама-то огорчится. Неискренне посочувствовал вожатый. Потому как Жаринов переменился в лице, стало понятно, что Коля ткнул его в самое больное место. Мне стало жалко поверженного учителя. Я вдруг представил себе, как его красивая мать нежно водит культёй по щекам избитого сына и тихо плачет. Почему все ещё лежат? Картинна удивился голуб. Переходим к водным процедурам. Аркадий, вымой голову. приказала Эмма Львовна. У меня есть свинцовая примочка. Поздно, покачал головой напарник. Всё кончено. К 12 автобусы подадут. Мы разобрали из коробки конфискованную пасту, с трудом определяя, где чья. К концу смены у каждого осталось примерно полтюбика. Некоторые пацаны специально экономили, выдавливая на щётку полчервячка, берегли бы и припасы. для последней пионерской ночи, для последнего азарства. И вот на тебе, сэкономили. Прихватив вафельные полотенца, мы, как индийцы, с остатками боевой раскраски на лицах поплелись в умывалку. Девчонки, завидев нас, захохотали, будто ненормальные, показывая пальцами и глумясь над перемазанными товарищами. Длинные волосы, жестокие сердца, Даже грустная Ирма через силу улыбнулась, но особенно заливалась Нинка Краснова. Ой, не могу. Ой, умру от смеха, и показав пальцем на жареного, спросила: А на тебя пасты что ли не хватило? Заткнись. Он было двинулся на неё. Сам заткнись, смело ответила она. А то и мы тебе тоже сейчас тёмное устроим. К всеобщему удивлению Бывший тиранозавр сразу же сник, задравленно огленулся и нехотя побрёл к журчащим кранам. Умывать расквашенную рожу, мочить соднящие раны то ещё удовольствие, по себе знаю. Лемишев в тем времени уже бросал себе в лицо пригоршни воды, старательно соскребая со щёк подсохшей разводы. Занявшись тем же самым, я в какой-то момент незаметно скосил глаза. Ирма умывалась неторопливо, осторожно, словно лаская своё лицо. Одно слово, девочка. Как же мы проворонили? спросил я друга. Неужели ты ничего не почувствовал? Не, фыркнул он. Спал как убитый. А ты? Я тоже как мёртвый. Но это была неправда. Мёртвые не видят снов, а мне приснилось нечто невообразимое. Я возвращаюсь домой в Москву, иду по нашему Аркуново переулку из общежития в школу, а на самом деле, чтобы заглянуть к Шурике Заковой. Прячусь напротив, как обычно, в кустах отцветшей сирени и долго смотрю в угловое окно второго этажа. Створки Настиш и тюлевая занавеска таинственно трепещят. Значит, дома. Летом, подраскалившись на солнце железной крышей, в комнате у них страшная духота. поэтому они специально устраивают сквозняки. Я вот иногда думаю, почему никто никак не догадается изобрести такой морозильник, который свой холод будет не хранить внутри, а наоборот, выпускать струями наружу, остужая помещение. Это же так просто и гораздо лучше вентилятора с резиновыми крутящимися лопастями. Он только гоняет жару туда-сюда. Шура Забу я сначала очень тихо, а потом всё громче и громче. Шура, Шура, Шура. Вдруг тюль раздвигается, как занавес в театре, и над цветущими геранями возникает печальная ирма. Ты, спрашиваю я потрясённый: "А где же Шура? Она переехала. Теперь здесь живу я." ты будешь заходить к нам в гости, как раньше. Не знаю, почему. Не знаю. От этого мучительного недоумения я и проснулся, сообразив, что весь перемазан похочей ссыхающейся пастой. Пожирь, ничего не осталось, Лемешев предъявил мне своё умытое лицо. Около уха немного есть, показал я пальцем. А у меня на виске чуть-чуть вглядевшись, определил Пашка: в следующий раз надо будет заранее выпить пургена. Пробегаешь всю ночь в тубзик и не уснёшь. Хорошо быть мудрым на следующее утро. У тебя тоже дома есть сборник пословицы-поговорок. У меня есть бабушка